За и против. «Бро, но это же гарантированная подстава!» Каз снова закипал, на его повышенный тон стали оборачиваться сидящие неподалеку. Хоть Лисы и выбрал открытую террасу, чтобы, не привлекая внимания, иметь возможность отслеживать проявление чужого интереса. Но это не сказом. «Просто жемчуга им мало. Не факт, что элита вообще согласится нам его отдать безвозмездно. Так если нас не схорчат те, то нас порешат эти». Ведь количество шариков, которые нужно добыть, увеличилось. Значит, и вероятность успеха предприятия теперь ниже. Ты так ничего и не понял, наш горящий финский парень. С легкой иронией вместо лиса ответил Александр. Не будет никакой элиты. Нам просто не дадут до нее добраться. Ну, чего глаза квадратными стали? Это называется вилка, простите за мой шахматный. Это когда под удар ставятся две цели одновременно, и остается только вопрос выбора, чем жертвовать. И их устроит любой вариант. Так что слить Проспера для нас самый очевидный выбор. Но я так подозреваю, что командира он не устраивает. Иначе мы бы сейчас тут не сидели, так?» «Почти», — кивнул Лис в ответ на обращенный к нему взгляд. «Если отказаться от Проспа, то это, как ты говоришь, слить партию. Я уж не говорю об отношении к нам после этого. Пережить это, конечно, можно, но, думаю, недолго». Ты правильно заметила, нас таким образом вынуждают сделать выбор в пользу очевидного решения. Жизнь одного против угрозы для всей команды вне стаба – жирный намек. От нас ждут, что мы, сломя голову, сорвемся в кластеры, где нас можно отловить без лишних глаз. При этом я прекрасно понимаю всю глубину тоннеля между ягодицами, в который нас пытаются затолкать. А если на это смотреть не с позиции обреченной неизбежности, а постараться оценить ситуацию как можно шире, то уверен, что все будет выглядеть несколько иначе. Потому думаю, что нужно дать товарищам, играющим в непонятные нам игры, то, чего они ждут. Ты не лист, ты Манг, ушибленный на всю свою неадекватную голову. И, видимо, не один раз. Казат, услышанный, едва не поперхнулся, вливаемым в себя Будвайзером. В стабе хоть какой-никакой порядок, и куча народу. А на кластерах толпы уродов один другого страшнее, и все голодные. Чем тогда это твое шире? Делает ситуацию отличной от уже имеющейся. Ну, хотя бы тем, что намерения зараженных просты и понятны. А намерения людей тайно покрыты мраком. Особенно тех, о которых ты даже не догадываешься. А это намного опасней. Кстати, в стабе хватает мест, где можно ненароком ускользнуть от внимания. При таком раскладе свобода маневра в кластерах выглядит гораздо предпочтительнее узких темных закоулков стаба. И в этом случае будет лучше, если прост будет с нами в команде а не в кутузке. Но если кто-то не хочет в этом участвовать, я настаивать не буду. Я уже все сказала. Александра с издевкой посмотрела на Каза. Мне идти некуда. Ты на что намекаешь, кукла? Повелся на провокацию Каз. Не нужно меня на понт брать. Я хоть и не из десантуры, но своих тоже не бросала и не собираюсь. Ни на что не намекаю. Все так же изучая реакцию собеседника, продолжила девушка. Просто засомневалась, что Юля отпустит тебя в компании с другой девушкой. И если уж вам всем так понравилось называть меня куклой, то можете продолжать в том же духе. Мне это дискомфорта не доставляет». При упоминании знахарки Каз нахмурился, но было понятно, что это не связано со словами собеседницы. Что-то другое омрачало отношения этой парочки, а Саша просто наступила на больную мозоль. Распрашивать Лис не стал. Он всегда считал, что не стоит лезть в личную жизнь, Даже самых близких ему людей. Каз сам решил выдать на гора наболевшее. «А ты не сомневайся, ей без разницы». От этих слов брови поползли вверх не только у Лисы, но и у Саши. «С тех пор, как она попала под патронаж местного знахаря, все идет не так. Она смеется, когда стараюсь проявить о ней заботу, становится безучастной, когда говорю об отряде. Сегодня вообще сказала, что все свои долги она отдала, в том числе и мне. Я ее больше не понимаю». Над столом повисла тишина. Каз замолчал, провалившись вглубь своих эмоций. Даже Сашу зацепило. Издевка, во взгляде, сменилась сочувствием. Лис догадывался о подоплеке, но озвучивать свои мысли не стал. Сейчас только новых разборок не хватало. Да и уверенности в том, что его домысла верны, не было. А раз нет стопудовой уверенности, нечего и варежку распахивать. Потому решил перевести разговор в другое русло. Нужно было готовиться к выходу. Лис взял на себя внесение залога за просперу, а Александре и Казу поручил организовать закупку необходимого. «Здравствуйте!» — раздалось из-за спины, когда они уже собрались расходиться каждый по своим делам. Обернувшись, Лис узнал продавца магазина, в котором затаривался продуктами. «Вы меня, наверное, не помните?» Александра и Каз с любопытством изучали парня, которого видели впервые. Тот под их пристальными взглядами явно смутился. «И тебе не хворать, Роман, кажется?» Кивнул в ответ Лис. — Выбрался, значит. — Был, Роман, теперь Лаки, — смущенно произнес тот. Не привык еще к новому имени, вот и стушевался. — Сразу вам не поверил, семью пытался спасти. А потом начался настоящий ад. Если бы рейдеры не спасли, не выбрался бы. Просто повезло. — Нам всем тут когда-то повезло, парень, — приятельски подмигнул ему Каз. — Я Каз. — Это, — он бросил бы просить мне в сторону Саши, И, получив одобрение медленным взмахом длинных ресниц, продолжил. «Это кукла». «Ну, лиса, ты, похоже, уже знаешь». «Вот и держи удачу за хвост, раз у тебя такое фартовое». «А можно к вам в команду?» Парень засмущался еще больше, но все же преодолел эту грань. «Оно и понятно. Страх отказа часто убивает идею еще на подлете или даже на стадии формирования. Но теперь, когда Рубикон был стремительно перепрыгнут... Разворачиваться пятками было уже поздно. Саша оценила его просьбу одобрительной усмешкой. «Ха-ха! железо, не отходя от кассы!» — добродушно загоготал Каз. «Молодца! С какой стороны автомат держать, знаешь?» «Я в армии не служил по здоровью, но стрелять приходилось!» Лаки смущенно потупил взор. «По здоровью? Острый спазм хитрости или открытый вывих наглости?» Тут же включил Старлея Каз. Не стыковалось поведение парня с его комплекцией, и уж тем более со сказанным. «Каз, какая разница?» Лис с интересом рассматривал Лаки. Ему еще тогда в магазине парень понравился. И по большому счету, без разницы, умеет он держать автомат или где. Но учится, если что. Тут быстро учится. Особенно, если есть желание и стимул. Желание, похоже, у Лаки было. Но... Лаки, по-честному, при других раскладах я бы сам предложил тебе побегать вместе. Но сейчас не вариант. Ты даже не подозреваешь, какое болото пытаешься влезть. Да ладно, командир. Отмазки со здоровьем – это же не про него. А в остальном нормальный вроде парень. И чего нагнетать-то? Тут каждый чих последний может оказаться. Один раз живем. Это умираем мы один раз, а живем каждый день. И я хочу, чтобы у этого парня этих дней как можно больше было. Да и у нас тоже. Вот только без нас у него на это побольше шансов будет. Жизнь, жизнь рознь. Лаки вдруг приосанился, плечи расправил, взгляд стал жестким и решительным. Дисбаланс за неимением до него места сразу предпочел слинять со сцены. Долгая жизнь в мародерской команде? Примерно полгода за гроши, которых не будет хватать, чтобы кредит с тобой вернуть. А потом еще года три, чтобы выправить самое плохенькое снаряжение и оружие. Это жизнь. Сколько можно протянуть на Ближнем Западе с охотничьим ружьем? Лучше уж с риском в болото. Лис отчасти был с ним согласен. Те новички, которые каким-то образом не сумели пристроиться к рейдерам или найти работу в стабе, могли рассчитывать только на место в мародерских ватагах, которые под охраной рейдеров обеспечивали стаб провиантом и другими полезностями. Платили там и впрямь гроши, из которых еще и вычитали за проживание, пропитание, одежду и охрану. «Действительно не сахар. Далеко не сахар. Никто тут благотворительность не играл. Эта реальность заставляла души черстветь, но зато была возможность осмотреться, обтесаться, а значит, пожить подольше. Он бы и сам в таком случае, скорее всего, стал искать другие варианты. Подойдешь к охране на стоянке, спросишь мою машину. Там в кузове два АКМ. Возьмешь один и пару магазинов к нему. Охране скажешь «с моего разрешения». Лис извлек из нагрудного кармана металлическую коробочку, изъятую в свое время из скарба команды Бороды. На столе появилась пара горошин. «Этого тебе хватит закрыть долг и обзавестись кое-чем полезным на первое время. Сам поймешь чем, если голова на плечах имеется. Постарайся найти нормальную команду. Один, без понимания местных реалий, действительно можешь быстро пойти на корм братьев наших бывших. А с нами тебе нельзя». Спасибо, конечно, но в подачках я не нуждаюсь. Гордость сменила удивление на лице Лаки. В словах парня сквозила обида. Мне команда нужна. А ты, парень, Гонорта, выключи. Он до добра не доведет. Дают возможность, используй. Упустишь, только себе хуже сделаешь. Если хочешь, считай это займом. Разбогатеешь, отдашь по номиналу и без процентов. Не обращая больше внимания на эмоции Лаки, и лис обратился к остальным. Задачи нарезаны, нужно выполнять. Разбегаемся.